Глава 25 На улице его встретил аромат весны. Тот непередаваемый свежий запах, которым пахнет заспанная нежная весна, который кружит голову и заставляет принимать н е о ж и д а н н ы е р е ш е н и я И, несмотря на злость и досаду, Кирилл тоже принял решение. Морозова будет его. Он найдет способ сломить эту ее жуткую ответственность перед обществом. Нужно было проветриться, привести мысли в порядок. Сазонов бродил уже три с лишним часа. После обеда солнце зашло, и весна сменила ласку на промозглость и слабый холодный ветер. Кирилл замёрз и проголодался. В столовой после пары физкультуры ему так и не удалось поесть сегодня. Он зашёл в небольшую пиццерию на углу административного квартала, решив выпить кофе и немного согреться. Пиццерия была малым филиалом большой сети, распространённой по всей области, и пользовалась популярностью в городке. А как иначе, если и выбора особо местным жителям предоставлено не было? Горячий кофе обжёг горло, но согрел продрогшие внутренности. А после четверти большой пиццы Сазонов почувствовал себя чуть ли не счастливым. Кирилл взглянул на часы, которые высветили половину пятого. Скорее всего, Морозова уже дома. Кирилл расплатился по счёту и решительно выдвинулся к выходу. «Пора решать, что со всем этим делать». «Кто?» — тихо спросил женский голос после длинного звонка в дверь. «Это я», — отозвался Сазонов. Дарья Андреевна приоткрыла д в е р и строго посмотрела на парня. «Ты прогулял пару экологии!» Звенящим то ли от злости, то ли от напряжения голосом отчеканила она. Пришел за домашним заданием. Без улыбки сиронизировал Кирилл. Морозова, немного подумав, будто решаясь, стоит ли это делать, пропустила Кирилла в квартиру. Но когда он зашел, даже не взглянула на него, а лишь бросила, уходя в сторону кухни. «Пойду поставлю чайник». Кирилл разулся, немного волнуясь о свежести носков после столь долгой пешей прогулки. Но всё было довольно сносно. «Где ты был всё это время? Пакет с тетрадями, с тобой?» «Это неважно». Кирилл снова начинал злиться на Дарью Андреевну за то злосчастное заявление. «А что важно?» Морозова поставила чайник и повернулась к вошедшему в кухню парню. Кирилл остановился у противоположной стены и скрестил руки на груди. Их взгляды встретились. Серьёзные, почти враждебные. «Твоё заявление». «Оно тоже не важно». «Правда? Тогда зачем ты его написала?» Не было смысла больше играть в студента и преподавателя. Кирилл уже не мог воспринимать Морозову как своего куратора, поэтому отбросил обращение на «вы», в котором уже не было смысла. Морозова не выдержала тяжёлого взгляда Кирилла и отвела глаза, будто увидела в окне что-то особо интересное. И «Я...» И Девушка отошла к окну. И «Я так не могу. Это всё неправильно». «Что именно?» «То, что произошло». Дарья Андреевна резко развернулась к Сазонову и посмотрела на него полными слёз глазами. «Так нельзя, Кирилл! Какой я теперь педагог? Какой с меня куратор, если я чуть...» Она запнулась, будто подавилась словами. «Чуть не переспала со студентом?» Закончил Кирилл за неё. Морозова закусила губы и уперлась взглядом в пол. «Тебя только это беспокоит?» Кирилл подошёл к девушке вплотную. «Только то, что ты чуть не совершила ошибку?» Дарья Андреевна посмотрела на Сазонова и прошептала так тихо, будто боялась услышать сама себя. «Меня больше беспокоит, что я всё ещё хочу её совершить». Больше говорить ничего не надо было. Кирилл притянул девушку к себе и прижался губами к её лбу. Так тепло, по-родному. А потом его губы нашли её. Кирилл чувствовал солёный вкус её слёз, ощущал боязливое объятие тонких рук на своей шее. В этот раз она не была пьяна, И было понятно, что его чувства ответны. Поцелуй длился и длился, принося им обоим облегчение после трудных разговоров и мыслей. Один только запах кожи этой женщины щекотал Сазонову нервы, возбуждал, заставлял плавиться от вожделения. Но Кирилл заставил себя остановиться. Он так не хочет. Впервые за все время Кирилл Сазонов захотел продлить томительное ожидание и удовлетворения. Ему хотелось говорить с ней, хотелось видеть ее улыбку, целовать, прикасаться к ее лицу. «Всего остального тоже хотелось, но он пока себе запретил». «Мы никому не скажем», — прошептал он на ухо девушке. «Никто не узнает о нас». «А если не получится?» Дарья с испугом посмотрела в глаза парню. «Получится. И перестань дурить с этим заявлением. Ты прекрасный преподаватель и хороший куратор». Дарья вытерла слёзы и улыбнулась. «Надеюсь. Кстати, я уже сообщила твоим родителям о прогуле». «Серьёзно?» Светка давилась хохотом. «Она сдала тебя предкам?» «Именно. Теперь я на неделю без машины». «Ну, ты наказал свою плохую училку?» Подруга весело подмигнула. «Свет, ты извращенка. Наши отношения чисто платонические». С важным видом сообщил Сазонов. Лицо Светки стало д е л о н о серьёзным. Она встала с дивана и с озабоченным видом прикоснулась ладонью к л б у Кирилла. «Сазонов, ты болен? Какие ещё платонические?» Кирилл усмехнулся и отвёл руку подруге. «По крайней мере, пока. Я не хочу с ней спешить, Свет». Уже серьёзнее добавил он. «Она тебя не возбуждает?» Светка выгнула бровь. «Да оно у тебя!» — отмахнулся Кирилл. «Конечно же, возбуждает. Ещё как! Но тут другое. Мне хочется». «Растянуть о ж и д а н и е Девушка закончила фразу за Кирилла и улыбнулась по-дружески, уже без задорного веселья. «Я всё поняла. Как только увидела вас рядом... Тогда на посиделках в Димкиной квартире. Да ладно, тогда еще нечего было понимать. Это ты так думаешь? Все-то она знает. Вообще никогда не получалось скрыть от нее свои эмоции. Будто не архитектор, а какой-то мозгоправ. А еще с ней можно было не притворяться, а быть самим собой. Она всегда понимала, когда он приходит поболтать, когда излить душу, а когда просто снять стресс и заняться чем поинтереснее. Светлана налила две чашки чая, и одну подала Кириллу. Дружба с привилегиями у них закончилась, но вот просто крепкая дружба осталась. Светка — прекрасный, понимающий собеседник и хороший советчик. Кирилл доверял ей. Только вот как все это будет? Тайные встречи, ее вечная боязнь, что кто-то узнает. Кирилл с задумчивым видом отпил из чашки. Трудно, но романтично и очень сексуально. Наверное. Но ты должен помнить, уже серьезно сказала подруга. «Даша девушка с опытом непростых отношений. Не дави на неё, иначе она испугается и упорхнёт». Кирилл кивнул. Он и сам понимал, что Морозова сложный экземпляр. Она зажатая и испуганная, не до конца осознающая свою привлекательность. Она тверда в работе, но не уверена в себе. И дело тут не только в Краснове. Сазонов чувствовал, что и раньше она обжигалась о неудачные отношения. Её самооценку, чисто женскую уверенность в себе растоптали и утопили. И стоит ему сейчас слишком надавить на неё, как она захлопнется, словно ракушка. И в то же время он чувствовал некоторое головокружение, когда вспоминал их последнюю встречу у неё дома. Это было только вчера, а кажется, что он не видел её уже неделю. Или целый год, или вечность. Он влюбился, однозначно. И от этого становится и страшно, и приятно. Светка подкинула Сазонова к колледжу. Направившись к воротам, Кирилл с м о т р е л с я вокруг, словно впервые всё это видел. Весна, как это бывает после её затяжной слякотной борьбы с зимой, вдруг резко набирает обороты, одевая всё в сочно-зелёные цвета. Вроде бы каких-то несколько дней назад вокруг торчали голые ветки деревьев и кустов, а земля чернела углём, как вдруг осознаёшь, что всё тонет в свежей зелени. Кирилл едва не заулыбался, такое замечательное у него было настроение, которое даже не испортилось от молчаливой встречи с источающей яд верой. Первой парой снова был английский, и Сазонов едва не опоздал. Он плюхнулся за последнюю парту к Костику, пожал ему руку и приготовился к занятию. Преподаватель задерживался, и появилось время поболтать. — Ты будто фосфора наелся, — пошутил Костик. — Весь светишься. — Весна же, — улыбнулся Сазонов. Костик прищурился и посмотрел на друга. — И? — Что и? — сделал непонимающий вид Кирилл. А потом сам же и сдался. Костику можно. И не такое доверял. Я вроде бы как теперь с девушкой. Самому понравилось, как это звучит. У него и раньше были девушки. Но в этот раз это даже звучало как-то особенно. И кто же э т о счастливица? Костик недоверчиво поднял брови. Хоть и на предыдущей п а р т и и любимов сидел в наушниках, но всё же не стоило сейчас это обсуждать. Кирилл молча посмотрел на друга, У Кости л е в и щ е в а за пару секунд сменилось несколько выражений на лице, от ступора до вытаращенных глаз. «Да ну нафиг!» Только и смог выдавить он, когда понял, о ком идёт речь. Но тут в аудиторию вошёл Дмитрий Степанович, что означало начало занятия, и Костику пришлось отложить на потом свои вопросы и удивление.